Глава 7. Михаил с Бианакитом и обезат шли сзади, как свита. Местность заметно поднимается слева, а зазели и Сатан ожидаемо направились в ту сторону. Каменный свод, тяжелый и грозный, как крышка гигантского гроба, становился все ближе. Михаил чувствовал, как незримая тяжесть давит на плечи. Бианакит, похоже, не замечает неудобств, но Абизат тревожно поглядывает по сторонам, Румянец покинул пухлые щечки, а в изумрудно-зеленых глазах Михаил впервые увидел нечто вроде страха. Сатан впереди спросил резко. «Тогда как обнаружим?» А ответил в своей хомовитой манере. «Упремся рогами, ощутим». Сатан замолчал. Некоторое время двигались ровным шагом, настороженно поглядывая по сторонам. Земля под ногами продолжала подниматься. Серая, прокаленная жаром прошлых веков. Дальше пошла ржаво-коричневая. Михаил впилил взгляд в ту сторону, куда идут, и с дрожью в теле рассмотрел грань, где край земли смыкается с каменным небом. Азазель сказал очень уверенным голосом, но все ощутили, что он на самом деле чувствует себя так же, как и они. «Известно, что вблизи прохода в Абаддон, Сатан». Сатан сказал брезгливо. «Проход в Абаддон уже рядом». «Разумно?» «Рационально», — ответил Сатан. «Чтобы из Абаддона шагнуть и быстро добежать до портала, ни с кем не сталкиваясь». «Вообще-то, место хорошее, здесь абсолютно пусто, вдали от дорог». Михаил всматривался в раскаленные скалы, за которыми видно промерзшее до дна озеро. Смотрится дико. А если вспомнить, что там среди лютого холода идут расщелины, заполненные скорпионами, то мир преисподней кажется вообще чудовищно немыслимым. «Нигде не души», — сказал он из Зазелю, «Похоже, если и есть охрана, то и она под завесой незримости». «Портал создан тайным», — напомнила Зазель. «Настолько тайным, что даже вездесущие малхи и шабалы, хозяева этих мест, не знают о нем и не могут доложить к Зардину». Михаил остановился, прислушиваясь к себе, медленно повернулся. С левой стороны рисунок каменной стены слегка задрожал, словно Михаил смотрит на нее сквозь струю горячего воздуха. Он всмотрелся пристальнее, чувствуя, как в нем просыпается элементаль. Слева тянется высокая каменная стена, древняя, изъеденная трещинами и пещерами. Там можно оборудовать пункт охраны. Хотя от кого охранять? Здесь главное не охрана, а маскировка. А еще можно накапливать отряды тех, кого планируют перебросить в ближайшее время. Сатан в нетерпении оглянулся. Михаил ощутил на себе его злой взгляд. Но Сатан не стал опускаться до общения со всего лишь человеком. Сказала Зазелю, «Чего твое человеческое существо застряло? И тащится еле-еле. Зачем ты его таскаешь за собой?» Азазель крикнул. «Мишка, что там?» «Не знаю», — ответил Михаил снизу. «Но какая-то завеса». Азазель вскрикнул. «Не двигайся и ничего не делай. Мы идем к тебе». Он не пошел, а побежал, ловко прыгая через крупные валуны, словно горный козел во всей красе. За ним тут же начали торопливо спускаться бянакит и абизад. «Дрожание воздуха прекратилось», — Михаил сказал с неуверенностью. «Там что-то есть». «Где?» — спросила Зазель. «Ничего не вижу. Укажи пальцем». «Да вот слева, прямо в стене», — сказал Михаил. «Мы все прошли мимо. Даже я прошел было. А сейчас как будто за штаны сзади дернуло». А Зазель зачем-то оглянулся. Посмотрел по сторонам. На лице проступило страстное желание, чтобы Михаил оказался прав. Наконец сказал с надеждой. Вообще-то, ты можешь почуть лучше, мальчик, как самый слабый из нас, потому самый чуткий и боязливый. Место такое, никто по своей воле не забредет и не наткнется. А туристы тут не водятся, в преисподней все трудятся. Сверху посыпались камешки. Сатан спустился по косогору злой и раздраженный. Что случилось? Азазель указал на стену. Давай проверим вот здесь. У нас нет святости, чтобы снять защиту архангелов, но завеса князя Ада перед тобой не устоит. Если ты все еще не постарел, как ты выглядишь. Прости, на добром слове. Сатан сказал резко: Отступи на пару шагов, а лучше больше, могу смахнуть нечаянно, как букашку, которой ты стал в последнее время. Вон даже пятнышки на спине. А Зазель ухватил Михаила за локоть и крикнул Биа, ноби, быстро за мной! Все трое торопливо спустились ниже, а Зазель затолкал их за угол поросший огненным мхом скалы. От того места, где остался Сатан. Раздался грохот, оглушающий треск и виск, словно на бешеной скорости гигантская циркулярная пила начала резать гору. Высунувшись, Михаил увидел Сатана, что стоит на прежнем месте, скинув обе руки со стиснутыми кулаками. Каменная стена осталась на том же месте. Ничто не изменилось. Однако от Сатана почему-то разлетаются мелкие почти прозрачные камешки. Азазаль вскрикнул. «Работает! Там защита! Сатан, можно я тебя похвалю?» «Или лучше обругать? Как тебе приятнее?» Сатан чуть повернул голову к ним, прокричал. «Завеса очень мощная, но я взломаю!» Азазаль сказал громко. «Подожди, помогу!» Он поспешил наверх, прыгая через камни уже не с той легкостью, как когда мчался оттуда. «Святости во мне не отыскать!» Сказал он, встав рядом с Сатаном. «Но такие и я ломал. Начали?» Они вытянули в сторону стены кулаки. Михаил видел, как оба напряглись и задержали дыхание. Бросился к ним, еще не зная, как и чем может помочь. Теперь он почти отчетливо видел, как в воздухе начала проявляться призрачная стена. Ее все еще не замечают Азазель с Сатаном, а вот для него уже зримо. То ли потому что человек, то ли потому что в нем элементаль, но видит уже отчетливо эту блистающую сферу. Она накрыла нечто темное и недоброе. Злая мощь струится оттуда, сдерживаемая только этой полупрозрачной пленкой. Он крикнул «Еще!» Ее видно, захватывает стену на три шага влево, а вправо просто висит в воздухе. Азазель крикнул, не оборачиваясь. «Точно видишь?» «Да, она становится...» Сатан прервал злым голосом. «Я тоже вижу. Давай, Азазель, сейчас прорвем». Михаил видел, как оба задержали дыхание и напрягли мышцы, словно будут крушить стену голыми руками. Но лишь наклонились вперед, как борцы, и уперлись растопыренными ладонями в призрачную, но такую прочную преграду. Через пару минут за его спиной Абезад завизжала то ли в испуге, то ли в восторге. Бианакит ругнулся, что значит, увидели тоже. Обязат выхватила пистолета и в беспомощности оглянулась на Михаила. Ее господин и повелитель, чей рык подобен грому, а сам красив и величественен, как нильский крокодил, подбежал к Азазелю и, встав рядом, тоже уперся ладонями в уже зримую для всех магическую стену. Сатан увидел, поморщился, буркнул в сторону Азазеля. Ты не прогадал, что взял с собой это никчемное и хилое существо. Как у всех, кто обделен мощью, они обладают повышенной трусливой чувствительностью, как мелкие зверьки. А Зазель ответил скромно. Всегда приятно, когда прославляешь мою мудрость, даже когда молчишь. Прославляю? Признаешь, уточнила Зазель. Сатан поморщился. Ну вот, все испортил, только хотел похвалить. Уже похвалил, сообщила Зазель. А человек в нашей команде нужен, даже необходим. Как бы ни был слаб, но зачем-то творец создавал? Причем нас одним махом и небрежненько на второй день творения, а его месилы обтесывал весь пятый с утра и до заката и так устал, что шестой день объявил днем отдыха. Сатан нахмурился, бросил в сторону Михаила взгляд полной ненависти, выпрямился. «Погоди, ты не так уж и мудр. Почему сразу не позвал гвардина?» «Какой он хозяин Шеола, если не знает, что у него творится в его владениях?» Азазель поинтересовался с отчетливой издевкой в голосе. «Думаю, ты догадываешься. А как он в самом деле отнесется?» Сатан сказал хмуро. «Ну-ну, давай твои предположения». «На чьей окажется стороне?» — пояснила Азазель. «Да, сперва разозлится, что без его ведома. Но он дружит с Брулифером, это раз. А второе...» Не зря же ты поставил его заведовать самым жутким ярусом в аду, куда и сам наведываешься нечасто. Хочешь сказать... Сатан не договорил, Зазель сказал зло. Он может поддержать Брулифера, а вместе с ним и Уриила тогда проиграем точно. Кстати, я не уверен, что не знает про этот портал. Что? Он может не участвовать, пояснила Зазель, но знать может. Участвовать не рискнет, произнес Сатан надменно. Его согну одним пальцем. «Лучше вступить в схватку с Брулифером и Уриилом», сказала Зазель, «чем с Брулифером, Уриилом и Гвардином». Сатан поморщился, сказал с неприязнью. «Не хватит тебе отдыхать. Еще рывок и разнесем эту защиту в А там посмотрим, кто выскочит». Михаил попытался тоже как-то помочь рушить стену, но силы в себе такой не чувствовал, разве что с лбом но, чтобы не стоять зрителям, тоже уперся обеими руками. бионакиты и Абезад даже и не пытались имитировать усердную работу. Нет в них человеческой хитрости и уживчивости, с автоматами в руках поглядывают по сторонам, но, к счастью, здешний мир пуст и безжизненен, как и рассчитывали создатели портала. Михаил опустил руки, а Зазель заметил и бросил на него вопросительный взгляд. «Здесь я бесполезен», — пояснил Михаил с неловкостью. «Мы с Абизат заглянем в пещеры. Вдруг там есть кто? А здесь постоит на посту Беанакит». Сатана глянулся в нетерпении. Азазаль сказал голосом командира армии, «Проверьте и зачистите, если что и где не так. И сразу возвращайтесь, никаких утех в пещерах». Абизат стыдливо и польщенно заулыбалась. Михаил сказал коротко, «Выполняем». Абизат заторопилась за ним. Но Михаил едва сделал первый шаг в сторону ближайшей пещеры, Как оттуда вышли двое плечистых демонов в кожаных доспехах, в рогатых шлемах. А может, это свои рога. Остановились в изумлении, увидев незнакомцев. Азазель быстро выстрелил дважды. Оба рухнули с пробитыми черепами. Абионакит крикнул, опережая Азазеля. «Михаил, не давайте им выйти!» Михаил ринулся к пещере. На бегу перепрыгнул тела. Опыт Макрона подсказывает, что на открытом месте они хорошие мишени. И хотя сражаться в пещерах заговорщиков не лучший вариант в мире, но лучший из возможных. Каблучки обезад бодро стучат за спиной, как копытца молодого и веселого козленка. А Зазель проводил их взглядом и сказал Сатану. «Как думаешь, помочь им?» Сатан сказал нетерпеливо. «Зачем? Там какая-нибудь мелочь или просто склад? Что, совсем у тебя слабый отряд? Мельчаешь, Азазель?» «Раньше я, как всякий гений», — напомнила Азазель скромно. Предпочитал в одиночку, чтобы не делиться славой, естественно. И о жадный, хоть и щедрый. Ладно, там как раз работа для слабого человека и сопливой девочки, чтоб под ногами не путались, а то и без них скользко. «Вот-вот», — подтвердил Сатан величественно, «а мы пока займемся порталом». Как же те сволочи сумели сплести мощь черной антисфероты и святости Брия? «Нельзя сплести несплетаемое», — сказала Зазель, «но можно наложить одно поверх другого» чтобы даже не соприкасалась. Такая защита укрывает как от жителей ада, так и взора жителей небес. «Предатели!» Азазель подумал, сказал с колебанием в голосе. «Я могу попытаться разрушить силу антисфероты, а вот сила святости, может быть, ты?» Сатан взглянул на него даже не волком, а драконом. «Убью за такие шуточки!» «А что?» ответила Азазель с невиннейшим видом. «Ты же был самым свет несущим ангелом!» «Вдруг что-то в тебе осталось от Архангела? Мастерство не пропьешь? Или можно?»